Часть третья. Встреча с журналистами. 2 декабря в пресс-центре МИД СССР в Москве состоялась пресс-конференция. На предстоящей неделе... Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев посетит Нью-Йорк, где 7 декабря выступит на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с изложением взглядов советского руководства по важным проблемам мирового развития. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел СССР Петровский. «Решение выступить на Генеральной Ассамблее ООН, — сказал он, — продиктовано нашей глубокой убежденностью в том, что Организация Объединенных Наций является незаменимым механизмом в поиске мирных решений международных вопросов разблокирования конфликтов и кризисных ситуаций и урегулирования других глобальных проблем». В Нью-Йорке Михаил Сергеевич Горбачев будет иметь беседы с генеральным секретарем ООН Хавьером Пересом де Куэльяром и председателем 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Аргентины Данте Капуту. Беседы, несомненно, обогатят страны ценным опытом многостороннего сотрудничества, смогут дать пищу для размышлений и выводов, будут способствовать выработке в рамках ООН общеприемлемых решений по насущным проблемам мировой политики. В дни участия главы советского государства в работе сессии состоится его встреча одновременно с нынешним и будущим президентами США. Деловая встреча с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем, подчеркнул заместитель министра, как мы ожидаем, станет важным звеном в развитии результативного диалога между СССР и США. Известие 3 декабря 1988 года